от автора. Начнём с того, что жизнь человека, прославившегося как Дортаньян, обильнейше сдобренная различными родов фантастическими эпизодами, легла в основу трёхтомных мемуаров господина Дортаньяна, капитана лейтенанта первой роты королевских мушкетеров, появившихся задолго до Александра Дюма в самом начале 18 века. В действительности этот текст, как и ряд других псевдомемуаров, был сочинен неким Гассеном де Куртилем де Сандра. Сам же Д'Артаньян ничего не писал. В предисловии к трём мушкетерам Дюма довольно-таки туманно рассказывает о том, как он нашел сюжет для романа. По всей видимости, ему не хотелось полностью раскрывать карты и называть имя Гассена де Куртиле де Сандра. В дальнейшем мы будем называть его просто де Куртилем. Поэтому он ограничился полуправдой. Якобы он нашел мемуары господина Д'Артаньяна в Королевской библиотеке При этом имени де Куртиль он даже не упоминает И это несмотря на то, что в свое время эта книга, изданная в Нидерландах, пользовалась огромным успехом, в том числе и во Франции Сказать, что де Куртиль выпустил подложный мемуар, нельзя С учетом того, что этот небогатый дворянин родился в Париже в 1644 году и умер в 1712 году, вполне можно предположить, что он лично знал настоящего Д'Артаньяна. Все-таки жили они в одно время и могли пересекаться при дворе. Когда Д'Артаньян погиб в 1673 году под Маастрихтом, де Куртилю было 29 лет. «Мемуары» же он выпустил в 1700 году. Кстати сказать, де Курциль тоже пытался преуспеть на военном поприще. По словам Жана Крестьяна Птифиса, автора книги Истинный Дортаньян, поначалу он служил в королевской армии. Когда после Немвегенского мира войска были распущены, он не имея никакого собственного имущества, которое могло бы дать ему средства к существованию, занялся ремеслом писателя, создающего занимательную литературу для публики. Сочинения его были полны скандальных откровений, в том числе и о короле, что обеспечило им немедленный успех. Взрывоопасные тексты выдержали множество изданий и нелегально распространялись во Франции. За подобную деятельность де Куртиль несколько лет отсидел в Бастилии, потом сбежал в Голландию и там взялся за старое. Сочинив мемуары господина Д'Артаньяна, он в 1705 году вернулся на родину. Но его тут же схватили и вернули в крепость, откуда он вышел лишь незадолго до смерти. Но и там этот автор оказался неисправим. Он умудрился сочинить историю Бастилии, ставшую в свое время достаточно популярным чтением. Пользовался ли де Куртиль какими-то записками Д'Артаньяна или его устными рассказами, это остается лишь гадать. Сам он утверждал, что использовал подлинные записки Д'Артаньяна, якобы конфискованные после гибели последнего специально посланным королевским чиновникам. Но это маловероятно. Мушкетер хоть и был грамотен, но пером владел куда хуже, чем шпагой, и вряд ли писал что-либо кроме военных приказов и долговых расписок. В любом случае, несомненно одно. Жизненная основа у мемуаров де Куртиля гораздо реальнее, чем у романов Александра Дюма. В XIX веке, когда Александр Дюма создавал на основе мемуаров де Куртиля свой цикл о мушкетёрах, их фактологическая и хронологическая неточность уже была хорошо известна. Впрочем, Дюма и не стремился в точности следовать исторической правде. Ему просто очень понравился герой де Куртиля, отважный гасконец, на каждом шагу влипавший в опасные приключения. Понравились и его товарищи со звучными именами Атос, Портос и Арамис. Для пущей привлекательности он включил в свою героизированную биографию Д'Артаньяна ряд существовавших полулегендарных сюжетов XVII века, изначально с ним не связанных. «Эпизод с подвесками королевы Анны Австрийской», «Легенда о железной маске» и так далее. К сожалению, почему-то принято считать, что качество произведения Де Куртиля, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Андре Муруа, в частности, пишет, «Несомненно, что многие эпизоды романа и даже имена слегка измененные, а то Спартос и Арамис были заимствованы у Гассена Де Куртиля, Несомненно и то, что этот пасквилянд был довольно бездарен, и лучшие эпизоды романа «История Мадам Бонасье», «История Леди Винтер» были целиком переделаны, а по большей части и придуманы, Дюма. Относительно того, что де Куртиль был довольно бездарен, можно было бы поспорить. У автора этих строк, знакомого с его творчеством, такого мнения не сложилось. Более того, мемуары даже показались ему весьма неплохо написанными. Что же касается пасквилента, то пасквиль в литературе это произведение, содержащее заведомо клеветнические нападки на определённое лицо. Исходя из подобного определения, заявление Андре Муроа вообще выглядит довольно странно, ибо ничего заведомо клеветнического в мемуарах нет и в помене А если допустить, что есть, то тогда по Сквилянтам можно назвать автора любых воспоминаний просто по определению содержащих авторскую трактовку тех или иных событий.